Издательство «Эксмо». Алина Аксенова. История искусств просто о важном. Вступление. Эта книга для тех, кто хочет разобраться в истории европейского искусства, научиться различать стили, направления и течения, а также понимать причины появления в искусстве тех или иных тенденций. В этой небольшой книге мы рассматриваем историю искусства от Древней Греции и Рима до наших дней — Безусловно, каждую из описанных эпох можно было бы рассмотреть гораздо подробнее, но наша задача другая. На примере самых ярких, характерных произведений мы выводим формулу, по которой всякий сможет понять, из каких элементов складывается каждый стиль. И хотя каждый художник и его шедевр уникальны, вполне реально рассмотреть в любом творчестве характерные черты той концепции искусства, в рамках которой оно существует». Кроме того, любое искусство формируется в определенной исторической ситуации и неотделимо от повседневной человеческой жизни. Мы считаем важным, говоря о живописи, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве, также говорить о политических, религиозных и прочих событиях, повлиявших на ход истории и культуры. Мы сосредоточимся на визуальном искусстве, но также будем приводить примеры из мира литературы, театра, моды и других областей человеческой жизни, ведь разные ее сферы взаимосвязаны, и перемены редко касаются чего-то одного. Понять законы, по которым меняется искусство, довольно сложно. Зато можно разобраться в его языке и в том, как оно развивается. Эта книга написана, чтобы помочь вам выучить этот язык.